Глава 3. Богов не могло оскорбить прелюбодеяние Париса, потому что, по рассказам, оно часто случалось и между ними самими. Итак, если боги, которыми, как говорят, держалось то государство, оказываются побежденными более сильными греками, то нет причины представлять их разгневанными клятвопреступлением троянцев. Не рассердило их и до такой степени, что они могли оставить Трою и прелюбодеяние Париса, как стараются нам представить некоторые их защитники. Ибо они привыкли быть пособниками и учителями грехов, а не мстителями за них. «Город Рим, как я слышал, — говорит Солюстий, — основали и удерживали за собою первоначально троянцы» которые, бежав под предводительством Энея, бродили туда и сюда без определенного пристанища. Поэтому, если бы боги считали нужным отомстить за прелюбодеяние Париса, божественная кара, скорее всего, обнаружилась бы на римлянах, или, по крайней мере, в том числе и на римлянах, ибо прелюбодеяние совершила и мать Инея. Действительно, на каком основании они отнеслись бы не к постыдному делу того, Париса, если относились милостиво к прелюбодеянию своей подруги Венеры, совершенному ею, не говоря о других, санхизм, от которого она родила Энея? Уж не на том ли, что первое было совершено при негодовании на него со стороны Менелая, а последнее — с согласия вулкана? Боги, полагаю, не ревнуют своих жен до такой степени, что считают приличным делить их благосклонность даже с людьми. Но, пожалуй, подумают, что я смеюсь над баснями, а не рассуждаю серьезно о предмете такой важности. Итак, не будем, если угодно, верить тому, что Эней был сыном Венеры. Я сделаю эту уступку, если и Ромул не был сыном Марса. Если одно, то почему бы и не другое? Или богам дозволительно вступать в связь со смертными женщинами, а мужчинам с богинями не дозволено? Условие неприятное или, скорее, невероятное, что соизволение Венеры было можно Марсу, того нельзя было самой Венере. Но то и другое одинаково подтверждается римскими документами, Позднейший Цезарь также верил тому, что его бабкой была Венера, как и древнейший Ромул тому, что отцом его был Марс. Глава 4. О мнении ворона, считавшего полезным, чтобы люди выдумывали, будто они рождены от богов. Кто-нибудь скажет, «Неужели ты этому веришь? Лично я этому не верю». Действительно, и ученейший муж их ворон, хотя и нерешительно и не с полной уверенностью, но все же признает все это ложным. Однако он считает полезным для государства, чтобы выдающиеся люди считали себя рожденными от богов, даже если это было и ложью, чтобы в силу этого дух человеческий, питая, так сказать, самоуверенность божественного отпрыска, смелее приступал к совершению великих дел – с большей горячностью вел и счастливее в силу самой уверенности выполнял. Видишь сам, какое обширное место открывает лже это мнение ворона, которое я как сумел высказал своими словами. Поймем же, что очень многое священное и как бы религиозное могло быть вымышлено там, где ложь о самих богах считалась полезной для граждан. Глава 5. Нет доказательств, что боги наказали прелюбодеяние Париса, если не отместили за прелюбодеяние матери Ромула. Вопрос о том, могла ли Венера от совокупления с Анхизом родить Энея, или Марс от совокупления с дочерью Нумитора родить Ромула, оставим открытым. Такой же почти вопрос возникает и при чтении наших писаний. Спрашивают – Неприступные или ангелы смешались с дочерьми человеческими Бытие, глава 6, стих 4 и рожденными от этого гигантами, то есть людьми чрезвычайного роста и силы, в известное время наполнилась земля. Наше рассуждение может одинаково относиться к тому и другому. Итак, если и верно, то, что у них написано относительно матери Энея и отца Ромула, то почему бы богам могли не нравиться прелюбодеяния человеческие, когда о себе самим они их дозволяли? А если ложно, то и в таком случае не могут приходить в гнев от действительных человеческих прелюбодеяний те, которые услаждаются своими, пусть даже и вымышленными. Кроме того, если одно невероятно относительно Марса, как другое относительно Венеры, то преступление матери Ромула не находит в себе оправдания ни в каком божественном совокуплении. Ведь Сильвия была жрицей Весты, и потому боги за ее святотатственное преступление должны были бы отомстить римлянам гораздо строже, чем стиле троянцам за прелюбодеяние Париса. Сами древние римляне, облеченных в прелюбодеянии жриц Весты, зарывали в землю даже живыми, между тем, как прелюбодействовавших женщин, хотя и наказывали известным образом, смертной казни не подвергали, до такой степени они строже охраняли неприкосновенность божественной святыни по сравнению с неприкосновенностью ложа человеческого.